Страница 250 Иран Глава 23 Древние государства Элама страницы с 250 по 255 Возникновение государства в Эламе Благоприятные природные условия способствовали раннему переходу племен, населявших территорию западного Ирана, к земледелию и скотоводству. Так, на западе, в горных районах Курдистана, первые поселки общин, начавших заниматься этими новыми видами хозяйства, относятся еще к восьмому-шестому тысячелетиям до нашей эры. В 4-5 тысячелетиях до нашей эры племена оседлых земледельцев и скотоводов широко расселяются по территории иранского Плато, минуя лишь пустыни. Наличие месторождений медной руды способствовало раннему развитию металлургии, и уже в 6 тысячелетии до нашей эры Из меди стали изготовлять проколки, булавки, бусы и другие украшения. Ранние земледельческие общины делали разнообразную глиняную посуду, нарядно украшенную геометрической росписью и рисунками животных – козлов, барсов, быков, птиц, собак, змей. Постепенно по уровню развития все более выдвигаются племена – обитавшие на юго-западе страны в плодородных долинах Коруна и Керхи. Там уже в начале IV тысячелетия до нашей эры развивается поливное земледелие, появляются крупные населенные пункты, окруженные глинобитными стенами. В середине IV тысячелетия до нашей эры отмечается значительный прогресс ремесел, Керамика изготовляется с помощью гончарного круга, распространяются литые металлические топоры и булавы с навершием в виде животных, цилиндрические печати. На некоторых из них изображены крупные хромовые постройки, что свидетельствует о существовании монументальной архитектуры. Идет и социальное расслоение обособляется общинная знать во главе с вождями-правителями. Погребение правителей в специальных гробницах, в сопровождении запряженной быками повозки и насильственно умерщвленного возницы, напоминает обряд захоронения в царских гробницах Ура в Месопотамии. В результате равнинная часть юго-западного Ирана, носящие название Сузиана, постепенно превращается в настоящую житницу страны, где выращивали обильные урожаи ячменя, полбы и фруктов. На печатях, которые датируются примерно 3000 годом до нашей эры, встречается изображение плуга. В это же время установились прочные торговые связи с Месопотамией. Вавилоняне и Ассирийцы называли юго-западный Иран элам горная страна. Это название сохраняется и в современной науке. К началу третьего тысячелетия до нашей эры в Эламе возникли ранние государственные объединения. Столицей одного из этих объединений стали Сузы крупный город в долине каруна и Керхи, на месте скрещивания важнейших торговых путей, соединявших Илам с Месопотамией, а также с северным и восточным Ираном. Кроме СУС существовали также небольшие государства Аван, Аншан, Симаш и другие, из которых наибольшее значение имел Аншан. Страница 251. Позднее все эти области были включены в единое государство, столица которого находилась в Сузах, а в отдельные периоды – в Аншане. Эламская цивилизация оказывала значительное влияние на племена других областей Ирана, развивавшихся в условиях первобытно-общинного строя. Так таблички с эламской рисуночной письменностью были найдены в центральном Сиалк и в юго-восточном Ехья-ТП Иране. Возможно, эти находки отражают стремление эламитов утвердиться на торговых путях, по которым в это время в Переднюю Азию доставлялись различные товары, в том числе лазурит во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры на севере и востоке ирана отмечается интенсивная социальная дифференциация выделение ремесел и формирование крупных центров городского типа шахри сохте и другие Элам во второй половине третьего тысячелетия первой половине второго тысячелетия до нашей эры. История Илама на всем своем протяжении была тесно связана с историей двуречия. В 24-22 веках до нашей эры он находился в прямой политической зависимости от Акадского царства. В этот период Большинство документов и надписей в Иламе составлялись на акадском языке. Иламские цари ставили в сузах статуи акадского царя Маништушу, посвятив их местным богам. Около 2230 года до нашей эры иламский правитель Хита заключил договор с акадским царем Нарам-Суэном. В нем Хита, в частности, заявляет «Враг Нарам-Суэна – мой враг, друг Нарам-Суэна – мой друг». В начале 22 века до нашей эры весь Илам стал единым и независимым государством. Но вскоре в страну вторглись племена Кутиев, обитавшие в горных районах Загроса, и подчинили ее себе. При царях третьей династии Ура, конец XXI, начало XX веков до нашей эры, Элам снова попал в зависимость от двуречия, но уже в конце XXI века до нашей эры добился самостоятельности и даже на время подчинил себе Ур. В конце XVIII века до нашей эры эламиты вновь вторглись в Месопотамию и на целое столетие наложили руки на святилище Акада и превратили Аккад в прах. В третьем-втором тысячелетии до нашей эры выработалась характерная для эламитов система государственной организации. Наряду с верховным правителем всей страны, который носил шумерский титул Суккалмах, великий посланец, и пребывал в Сузах, государством управлял его заместитель, обычно младший брат царя, который назывался сукалом посланцем Илама и Симаша, и имел резиденцию в Симаше, на востоке Илама, а после смерти верховного правителя занимал престол в Сузах. На третьей ступени государственной иерархии стоял наместник или царь города Сузы, который становился сукалом Илама и Симаша в случае смерти последнего, а на его должность выбиралось новое лицо. Страница 252. Более мелкими областями управляли отцы, отда, подчинявшиеся верховной власти Суккалмаха. После смерти кого-либо из них власть переходила к племянникам по материнской линии, то есть к сыновьям сестры. Для царских семей Илама были характерны браки с сестрами и левират, согласно которому, после смерти царя его брат и преемник женился на вдове умершего и тем самым получал право на престол. Браки с сестрами Левират и управление государством тремя лицами, характерные черты Иламского общества отражающие архаические элементы общественной жизни, пережитки родоплеменного строя. Возвышение и гибель Эламского царства В конце XIV века до нашей эры Элам был завоеван кассидским Вавилоном. Однако около 1180 года до нашей эры Иламский царь Шутрук Нахунте I изгнал вавилонское войско с территории Илама и, совершив победоносный поход в Вавилонию, разграбил города Сипар, Киш, Опис, увез в Сузы богатую добычу, в том числе Стеллу с законами Хамурапи. В 1155 году до нашей эры, Иламиты совершили новый поход против Вавилонии и подчинили себе страну. Это было время расцвета Иламского могущества. И в самом Иране власть Иламских царей простиралась от Персидского залива на юге приблизительно до области современного города Хамадан на севере. Однако вскоре Иламская гегемония была подорвана. В 1115 году до нашей эры в битве при Дери крепость на границе Ассирии с Иламом вавилонское войско во главе с Навуходоносором I нанесло иламитам сокрушительное поражение, после которого Илам на три столетия исчезает с исторической арены. В 8 веке до нашей эры Когда Вавилония боролась за независимость от Ассирии, Илам стал союзником Вавилонян и оказался втянутым в бесконечные войны с ассирийцами. Сначала военная удача была на стороне Илама и его союзников. В 720 году до нашей эры эламиты в кровопролитной битве при Дере нанесли поражение ассирийцам. Однако в развернувшейся затем войне, Ассирия одержала победу над своими противниками. В 692 году до нашей эры когда вавилоняне вновь подняли восстание против Ассирии, Элам, верный своей традиционной политике, решил оказать помощь восставшим, объединив вокруг себя все племена загроссов, включая перцев. В местности Халули на Тигре эламиты вступили в схватку с ассирийцами, причинили им жестокие потери, но и сами оказались настолько ослабленными, что не в состоянии были перенести войну на территорию противника. Лишь период царствования в Ассирии Асархадона 681-669 годы до нашей эры Между Ассирией и Эламом установились кратковременные мирные отношения. Однако в 652 году до нашей эры, когда царь Вавилонии Шамаш-Шум-Укин поднял восстание против Ассирии, эламиты активно поддержали его. После разгрома Вавилона... Ассирийский царь Ашур-Бонапал сосредоточил все силы против Илама. Войны с ним окончились около 639 года до нашей эры полным поражением Илама и захватом Суз ассирийцами. Около 596 года до нашей эры Вавилонскому царю Навуходоносору II удалось подчинить эламитов своей власти. Затем они оказались под властью медийских царей, а около 549 года до нашей эры были покорены персами. После этого Илам навсегда лишился своей независимости. Эламское общество В третьем тысячелетии до нашей эры в Эламе преобладали сельские общины, куда входили все свободные люди, независимо от их родственных уз, коллективно владевшие землей и совместно обрабатывавшие ее. Общины управлялись старейшинами, выбранными собранием того или иного города или деревни. С начала второго тысячелетия до нашей эры в Иламе интенсивно развиваются частное хозяйства с использованием рабского труда. Складывание рабовладельческих отношений приводило к имущественной дифференциации, распаду сельских общин, и разорению свободных общинников, которые лишались земли и орудий производства. Земля стала сосредоточиваться в руках отдельных, экономически сильных семей, что привело к возникновению частной земельной собственности. На смену сельским общинам к концу второго тысячелетия до нашей эры Пришли больше семейные общины, члены которых были связаны родственными узами. Страница 253 Эти общины коллективно владели землей, сообща обрабатывали ее и затем делили доходы между своими членами. С течением времени, В них могли объединиться и люди, не являвшиеся родственниками. Для этого надо было заключить договор о братстве и передать свою землю в распоряжение общины. Позднее такие договоры стали применять для увеличения рабочей силы за счет малоземельных свободных людей, которые, вступив в общину, теряли свою собственность, и обрабатывали землю, получая за это часть урожая. Постепенно в домашних общинах началось выделение богатых и бедных. Малоимущим приходилось прибегать к суде зерном или деньгами, отдавая в залог свои дома или сады, и многие из этих бедняков оказывались в долговом рабстве. Постепенная имущественная дифференциация привела к разложению семейной общины, распаду коллектива как единой хозяйственной ячейки, к разделу общинного имущества и даже к аренде и продаже земли. Тяжелые условия аренды всегда были выгодны землевладельцам и нередко разоряли арендаторов. Наряду с общинными, а позднее и частно владельческими хозяйствами, в Иламе имелись также царские и хромовые хозяйства. Например, в первом тысячелетии до нашей эры в Сузах и других городах существовали царские ремесленные мастерские, в которых работали военнопленные, обращенные в рабов и зависимые от царя ремесленники из местного населения. Храмы были собственниками крупных земельных владений, а также занимались торговыми и ростовщическими операциями, отдавая в долг под проценты деньги, зерно и так далее. Часть храмовых земель сдавалась в аренду, Остальная обрабатывалась хромовыми рабами и общинниками. Последние могли убирать урожай со своих полей только после того, как заканчивали работу на хромовой земле. Вначале эламиты совершали деловые сделки. Заем денег, аренда земли, продажи домов и так далее без записи. Но с начала второго тысячелетия до нашей эры под влиянием вавилонян они стали их письменно фиксировать. На судебных заседаниях, кроме судей, присутствовали представители наместника области и городских жителей. Цари с помощью жрецов внушали народу, что они являются заместителями богов на земле и выполняют волю последних. В иламских источниках упоминаются и законы хамурапи, которые в течение нескольких веков действовали и в иламе. Для иламского права были характерны жестокие наказания преступников. Например, заложную клятву отрезали руки и язык или топили в реке. Нередко нарушителя контракта приговаривали к смертной казни. Постепенно в системе государственного управления произошли большие изменения. Характерная для Илама система управления с помощью сукалов к 15 веку до нашей эры перестала существовать. Начиная с 13 века до нашей эры, Царский престол стали передавать по наследству от царя к его старшему сыну, то есть по отцовской линии. Шло формирование централизованной монархии. В Иламе, в отличие от Вавилонии и многих других стран Древнего Востока, женщина занимала высокое социальное и экономическое положение. Например, около 1800 года до нашей эры один из иламских царей назначил свою мать наместницей Суз, так как у него, по-видимому, не было сыновей. Страница 254. Женщина могла выступать в суде как свидетель, иститься и ответчица. Дочери получали одинаковую с сыновьями долю наследства. Культура Элама. Около 3000 года до нашей эры эламиты создали пиктографическое рисуночное письмо, которое отличается от шумерского, возникшего несколько ранее, возможно, наличие письма у шумеров Дало толчок появлению эламского письма, однако последнее является самостоятельным видом, которое принято называть протоэламским. Он употреблялся около 400 лет, имел примерно 150 основных знаков, передававших целые понятия и слова. Пока эламское пиктографическое письмо остается не расшифрованным. Во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры появилось иламское линейное слоговое письмо. Оно имело около 80 знаков, и им можно было записать не только элементарные хозяйственные, но также политические и религиозные тексты. Однако линейное письмо в большинстве областей илама недолго находилась в употреблении, и основные тексты, зафиксированные им, относятся к 23 веку до нашей эры. Вскоре оно было заменено Шумера акадской клинописью. В первой половине второго тысячелетия до нашей эры для составления хозяйственных и частно-правовых текстов иламиты обычно пользовались акадским языком. Но со второй половины второго тысячелетия до нашей эры появляется значительное количество клинописных текстов на эламском языке. Клинописью, заимствованной из Месопотамии, эламиты пользовались до V века до нашей эры, после чего они перешли на арамейское письмо. Господствующее место... В идеологической жизни эламитов занимала религия. Религиозным центром страны были Сузы. Во главе Иламского пантеона стояла Пинна -э Кир, великая богиня, которую считали матерью Богов. Страница 255. Ее культ свидетельствует о сохранении значительных матриархальных пережитков в жизни иламского общества. Большую роль играл и культ Иншушинака, покровителя Сус и бога подземного мира. Бог солнца и справедливости Наххунте считался создателем дня. В упомянутом договоре между иламским царем хитой, И акадским царем Нарам Суэном приводятся имена 37 иламских божеств. Большое значение имел не только общегосударственный пантеон, но и местные боги, покровители городов и областей. Судя по изображениям на печатях, культовые действия совершали ноги и жрецы. В сценах религиозных церемоний. Участвовали музыканты, которые, по-видимому, были также жрецами. Во главе многочисленного жречества стоял верховный жрец, имевший большое влияние при дворе и сопровождавший царя в походах. Еще в IV тысячелетии до нашей эры на территории Илама сложилось оригинальное искусство. Иламская керамика этого периода украшена изящными геометрическими узорами и стилизованными изображениями птиц, животных и людей. На каменных сосудах также с большой выразительностью воспроизведены различные виды животных. Искусство третьего тысячелетия представлено изображениями грифонов, крылатых, львов и демонов, а также сцен бытового характера, охоты, ремесленных работ, учета урожая, сохранившимися на печатях того времени. Во второй половине третьего-второго тысячелетия до нашей эры большое влияние на иламское искусство оказало шумерское и вавилонское изобразительное искусство. Статуи этого периода изготовлены в традициях круглой скульптурой Месопотамии, хотя и отличается некоторым примитивизмом. Шедевр эламского искусства ⁇ бронзовая статуя царицы на пирасу. Значительного подъема эламское искусство достигло в 13-12 -XII веках до нашей эры, с усилением политической роли страны. Образцом иламской монументальной архитектуры того времени является Зиккурат, построенный в городе Дур-Унташ недалеко от Сус в XIII веке до нашей эры У входа в Зиккурат стояли изображения львов, быков, грифонов, статуи богов и царей, изваянные из золота и серебра. Зиккурат имел 4 ступени, общая высота которых составляла 42 метра. Длина сторон нижнего этажа равнялась 105 метрам. На сооружении Зиккурата были израсходованы миллионы кирпичей и сотни тысяч каменных глыб. Хотя после захвата персами Илам лишился своей независимости, его культурные достижения – оказали большое влияние на материальную и духовную культуру древних персов.